Оборотная сторона юношеского идеализма и максимализма. Но это сопряжено и с определенными издержками. Гипертрофия отстранения делает подростков жестокими и нечуткими. Кроме того, отстранение направлено не только на других, но и на себя. Сам того не желая, юноша делает объектом наблюдения не только других людей, но и свои собственные чувства и переживания. Даже в первой любви Его увлекает не столько объект, сколько собственные переживания по этому поводу, которые рассматриваются буквально под микроскопом. Именно потому, что подросток все время следит за собой и за тем, какое впечатление он производит на окружающих, его поведение кажется напряженным и неестественным. Это затрудняет как его самораскрытие, так и понимание им другого человека. Подростковый и юношеский эгоцентризм суживает возможности межличностей коммуникации. Судя по имеющимся данным, потребность в глубокой интимной дружбе возникает у девочек на полтора-два года раньше, и девичья дружба вообще более эмоциональна. Девичьи критерии тоньше и психологичнее юношеских. Мотив понимания в определении дружбы у девочек во всех возрастах сильнее, чем у мальчиков. У девочек, начиная с седьмого класса, сильнее всего звучит тема сочувствия, сопереживания. Девочки имеют в среднем меньшее друзей своего пола, чем мальчики, а те, у кого есть несколько близких подруг, предпочитают встречаться с ними не вместе, а порознь. В общении с подругами у девушек сильнее звучат личностные темы. Дело, однако, не только в том, что женщины вообще более эмоциональны, придают большее значение между личностям от отношений и больше склонны к самораскрытию, чем мужчины. Эмпирические данные на сей счет противоречивы, но и в том, что девочки раньше созревают. У них раньше появляются сложные формы самосознания, а следовательно и потребность в интимной дружбе. Смешанная, разнополая дружба – В юности очень существенно отличается от однополой, и часто слово дружба в этом контексте является лишь завуалированным наименованием зарождающейся любви. Индивидуально типологические особенности дружбы, проявляющиеся, в частности, в степени ее глубины и исключительности, изучены слабо. Важным фактором является, по-видимому, темперамент. Импульсивные люди легче раскрываются перед другими, и это вызывает ответный эмоциональный отклик, облегчая установление дружеского контакта. Есть люди, у которых потребность в психологической близости вообще слабо развита. Это бывает следствием не только эгоизма или эмоциональной бедности, но и гипертрофии мотива достижения. Человек, целиком поглощенный своей деятельностью, уделяет меньше внимания собственным переживаниям и окружающим людям. С другой стороны, есть люди, у которых потребность в интимности очень велика, но мешает застенчивость. Человек не решается говорить о своих интимных переживаниях из чувства ложного стыда, опасения, что его не так поймут, или эгоцентрическая поглощенность с собой. Человек все время говорит о себе – но практически не слышит собеседника, видит в друге только свое собственное отражение. Как писал Виссарион Григорьевич Белинский, людей этого типа, он называет их романтиками, тянет к дружбе не столько потребность симпатии, столь сильная в молодые годы, сколько потребность иметь при себе человека, которому бы они беспрестанно могли говорить о драгоценной своей особе.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 потому что друзья их скоро оказываются неблагодарными, вероломными извергами. Трудности коммуникативного характера проявляются в юности часто и резко накладывают отпечаток на последующее развитие личности. Своевременно заметив их,